Глава 18. Пополнение. Оставшееся время до возвращения армейских частей прошло нервно. Замок подвергался нападению ещё 3 раза. С нападающими везло. В основной своей массе это были мутировавшие животные, встречающиеся в долине. За всё это время не было ни одного командира, просто мобы, пытающиеся задавить игроков своей массой. Один раз это им практически удалось. Выжить удалось только мне, и я не знаю, что бы мы делали, не будь у меня в распоряжении заклинаний с массовым уроном. Против нас сражались пауки. Их приближение заметили вовремя. Да и как его пропустишь? Ковёр из чёрных тел, перемещающихся с большой скоростью, виден издалека. Проблема оказалась в их количестве и умении выпускать нить паутины, которая с лёгкостью прилипала к камню крепостной стены. Так мобы быстро оказывались наверху и вступали в бой с защитниками замка. Пользуясь значительным численным превосходством, мобы атаковали практически по всей поверхности стены, и каждый игрок сражался в окружении толпы членистоногих тварей. Немного легче было танком, закованным в полный доспех. Мобов умудрялись наносить ему урон сквозь зазоры в броне. Уровни у них небольшие, 15 и 17, и умирали они десятками. Но общий лог, который я прочитал после окончания боя, поверг меня в небольшой шок. Мы прикончили 5000 пауков. За этот бой, который, кстати, последовал на следующий день после прилёта дракона, я добил 25-й и получил 26-й уровень. Спасло нас буквально чудо. Поняв, что периметр нам не удержать, я приказал НПС подняться на вершину горы. К этому времени мы оборудовали несколько маршрутов, по которым можно было подняться наверх. Кинул клич спускаться со стен во внутренний двор и становиться в кольцо обороны. Меня услышали немногие. Игроки в панике пытались отбиться от наседающих пауков и мало реагировали на команды. Мы оказались не готовы к такому повороту событий. Со стены спустились танк Базальт, Тор, Глад, мечница Лекси, копейщик Дуглас, Джокер Вята и я. Воины взяли магов и лекарей в кольцо и не давали приблизиться. Мы с Джокером маниакально кастовали заклинания. Очень помогало кольцо огня, раз в 5 минут очищающее окружающее пространство от врагов. Огненные шары также причиняли хороший урон. Пауки имели штраф на сопротивление магии огня и дохли кучами. Но складывалось впечатление, что общее количество не уменьшалось. Каким бы Виата ни была хорошим лекарем, но она не могла справиться с таким огромным входящим уроном. Массовая лечилка имела откат, и приходилось поддерживать здоровье отряда индивидуальными заклинаниями. Через какое-то время я заметил, что кто-то из бойцов упал. Потом ещё один. Затем закричал Джокер, на которого прыгнул прорвавшийся паук. Далее отвлекаться не было времени, оборонительный строй распался. Виату захлестнула лавина ползучих гадов, и потоки исцеляющих чар прекратились. В это время откатилось кольцо огня. После применения на очищенной от мобов территории я не увидел никого из сокланов и понял, что остался один. Остаток боя слился в череду головокружительных финтов. Я бегал по телам пауков, одновременно разбрасывая огненные шары, выжимал из своего игрового тела максимум. Пригодились абсолютно все уроки мастера Ролонда. После боя я мысленно в очередной раз поблагодарил наставника. Когда последняя группа мобов разлетелась от близкого разрыва огнешара и наступила тишина, в которой потрескивал прогорающий хитин пауков, Я сначала не поверил, что всё закончилось, и нам удалось сохранить замок. Но простыня логов и начавшие возрождаться игроки убедили меня. Подошедшие друзья ужаснулись моему виду. Я был весь забрызган липкими останками пауков, перемешанными с зелёной жидкостью, по-видимому, заменяющей им кровь. Здоровье мигало в красном секторе, а мана израсходована почти полностью. На мне висели дебафы отравления, как зельем здоровья, так и маны. Плюс ещё кучу более мелких. Друзья без слов отправили меня отдыхать, а сами занялись очисткой территории замка и сбором лута. После этого боя мы получили кучу очень полезных алхимических компонентов. Они входили в состав многих зелий. НПС алхимики очень обрадовались столь редкой добыче. Посетовав на отсутствие нормальной лаборатории, и с энтузиазмом принялись за крафт. К ним незамедлительно присоединилась Вята, впитывая знания как губка. Да, нормального оборудования не хватало. Очень надеюсь, что когда замок будет достроен, то нам станет доступно больше строений. Возведение казармы шло медленно. Большое здание требовало просто немеренного количества строительных материалов. И это нам ещё повезло, что управляющий кристалл не требовал местного аналога цемента для строительства. На данный момент казарма была готова где-то на четверть. Поместить строение решили недалеко от крепостной стены, примерно в середине её длины, чтобы в случае нападения игроки могли быстро добраться до оборонительных позиций. Так как нападение пауков произошло в первые сутки трёхдневного цикла, Следующие 2 дня можно спокойно потратить на гринд. Следящие плетения драконов я обнаружил на ступеньках, ведущих внутрь лабиринта. Пока остальные члены отряда уничтожали мобов неподалёку от входа, я изучал магию ящериц. Потратив 10 минут, я понял, что ничего не понимаю. Структура заклинания постоянно менялась, складывалось ощущение, что она живая. Сна сколько тут не разобраться. Надо постараться поместить её в конструктор заклинаний, чтобы иметь возможность экспериментировать в спокойной обстановке без ограничений по времени. Ещё 10 минут я потратил, чтобы уловить алгоритмы изменений в структуре заклинания. Мне это удалось. Оказалось, что есть определённая последовательность Как только я это понял и попытался сохранить увиденное в конструкторе, система выдала сообщение. Внимание. Вы изучили профессионально умение Структурное копирование. Изучайте новые плетения, сравнивайте магию разных стихий. Вникайте в принципы построения заклинаний у других рас, населяющих мир Лаиди. Структурное копирование. Умение, позволяющее сохранять в памяти увиденную структуру заклинаний. Уровень умения 1 позволяет запомнить плетение первого уровня. Профессиональное умение 1 из 5. Наконец, моё первое профессиональное умение. Похоже, работы с простенькой структурой лечилки виаты было недостаточно для открытия умения. А вот когда я немного разобрался в сложной магии драконов, то тогда и последовала награда. Более мы не приближались к входу. Надо разбираться дальше. Возможно, я смогу внести небольшие изменения, и наблюдающее плетение перестанет на нас реагировать. Два следующих нападения мы отбили спокойно, а мобы попались не слишком сложные. Это вселило оптимизм, так как, когда мы уйдем за пополнением, оставшимся игрокам придется справляться без нас. За несколько дней до возвращения армии игрок, занимающийся проходом к пляжу, наконец пробил небольшой узкий ход. Выйдя на песчаный берег, мы увидели множество мелких мобов, гуляющих по пляжу. уровне от 5 до 30. И например, на примерно двухкилометровом отрезке суши их было очень много. Идеальная песочница, сказала, протиснувшись в узкий проход за мной виада. Да, не стал спорить я. Здесь можно натаскивать молодёжь, а потом отправлять их в инстанц возле разрушенного посёлка. Мы обследовали новую доступную нам локацию и с удивлением обнаружили рейдового босса 30-го уровня. Это был огромный краб. Он устроил себе логово в самом дальнем конце пляжа, возле гигантских валунов, отколовшихся когда-то от нашей скалы и перегородивших путь к дальнейшему продвижению. Размерами он был с человека, а две клешни с легкостью могут перекусить руку вместе с доспехами. Он прятался в камнях, образовавших некое подобие закрытого бассейна. Морская вода иногда проникала туда, и моб чувствовал себя комфортно. В его свите также было три миньона двадцать второго уровня. А вот и выпускной экзамен Академии. Принести лидерам крабового мяса. вставил свой комментарий Тор. На пляже мы нашли много различных ракушек, мелких морских животных, в описании которых сказано, что их можно использовать в алхимии. Альга, используя свои умения поиска, обнаружила очень полезную водоросль. Когда мы показали образец НПС алхимику, который обладал обширными знаниями в травологии, Он впал в профессиональный экстаз и прочитал нам получасовую лекцию о лечебных свойствах этого достаточно редкого подводного растения. А когда услышал, что им усыпано всё мелкого дна, то от счастья чуть не потерял сознание. Из его рассказа я понял, что теперь наши зелья здоровья станут на порядок лучше. И вообще, пляж оказался раем для добытчиков. В камнях недалеко от входа обнаружились гнёзда птиц. Теперь на завтрак можно было получить яичницу с плюс 5 к силе и выносливости на 2 часа. А из морской живности повара готовили не менее вкусные и полезные в плане повышения характеристик персонажа блюда. Как жаль, что у меня совсем не остаётся времени на прокачивание кулинарки. Умение зависло. Интересно, можно ли заменить умение на что-то более полезное. Изначально я предполагал, что придётся много путешествовать, и умение будет полезным, но сложилось всё иначе, и теперь оно лежит мёртвым грузом. За несколько дней до предполагаемого возвращения армии королевства Смоук сбегал к разрушенной башне и оставил послание с приглашением в гости. Мы предлагали передохнуть в надёжном месте перед дальнейшей дорогой. Капитан Стоун воспользовался приглашением. Через 4 дня после того, как разбойник оставил послание, под вечер в наши ворота входили изнурённые длительным походом люди, с любопытством оглядывая необычное место, в котором мы решили обосноваться. К этому времени казарму удалось возвести лишь наполовину, и предложить ночёвку под крышей мы пока не могли. Но войну были рады оказаться и в просто хорошо укреплённом месте, где не нужно каждую секунду думать о возможном нападении. Смотрю, господин барон, вы нашли отличное место для замка и уже успели его хорошенько защитить. С дружелюбной улыбкой обратился ко мне командир отряда, когда разместил своих людей на ночёвку. "Да, капитан. Работы ещё очень много, но начало положено. А как прошёл ваш рейд?" Капитан сразу посмурнел. "Не есть потери. За Арканским хребтом начинаются действительно страшные места. Там ни на секунду нельзя расслабляться." А в этот раз удалось беречь всех магов. Есть тяжело раненные, но жизни в неопасности. Мы зачистили местность максимально тщательно. Думаю, минимум год у вас есть до этого времени массового возвращения сильных тварей можно не опасаться. Спасибо, капитан. Мы это ценим. Отдыхайте, если что-то нужно, обращайтесь. У вас мало людей. и я дам распоряжение своим бойцам по дежурить на стене посменно и он развернулся не давая мне возможности возразить в эту ночь случилось первое нападение в тёмное время суток я узнал о нём лишь утром когда стоун докладывал дежурный подошедший отряд сожгли поднятые по тревоге маги Ситуация для похода за пополнением сложилась идеально. Если повезёт, то мы успеем вернуться до следующего нападения. Я ещё вчера вечером узнал у капитана, как они планируют добираться до Незыблюбова. Он ответил, что прямым маршем практически без остановок и займёт это всё около 3 дней. Идут они налегке, припасов практически не осталось. Всё было рассчитано очень хорошо. Если повезёт, то можно прибыть к полудню третьего дня. Значит, обратно мы сможем приехать ещё быстрее, у нас ведь отряд будет конным. Мы выступили через час после рассвета, колонна двигалась быстро, и это вселяло уверенность. Наконец я связался с Иснайт. Идея переехать в мёртвые земли оказалась довольно популярной, особенно после того, как новые члены клана получили доступ к чатам. Переписка шла постоянно. Народ общался, обменивался скриншотами, делился историями своих приключений. И многим захотелось поехать в опасные земли. Там можно достаточно быстро поднимать уровни. Опыт льётся рекой. А когда мы отощим редкие ресурсы, которые несомненно есть в долине, то польётся рекой и золота. Путешествие проходило скучно. Атаковать такую крупную группу было никому. Опасных мобов не осталось. И я, отрешившись от происходящего, всё это время пытался разобраться с заклинанием драконов. Хорошо, что у меня была возможность работать на ходу. Я просто отдал поводы ему его коня брату, и он контролировал, чтобы животное шло в правильном направлении. Разобраться в магии ящериц не получалось. Как я не старался. Хоть убей, но понять, как структура заклинания постоянно меняется и при этом остаётся стабильной, я не мог. Уже ближе к незыблемому, закрыл конструктор и покачал головой, вопросительно взглянувшей на меня Вяти. Передохни, Кир. Ты уже третий день безвылазно сидишь в конструкторе. Я должен же забраться ви. Без этого Наше развитие сильно замедлится. Нужно будет искать новые места для кача, а они могут оказаться очень далеко. Я что-то упускаю. Не может заклинание первого уровня быть настолько сложным. Ты не можешь знать, на каких принципах построена магия драконов. У тебя слишком мало опыта. Со временем, когда получше узнаешь все доступные людям стихии, Дальше я не слушал. В голове зажглась лампочка, как это случалось в старых мультфильмах, когда герою в голову приходила идея. Наташ, ты умничка. Я кое-что понял, надо проверить. И не дожидаясь ответа, снова открыл конструктор. Девушка навела меня на одну очень простую мысль, способную ответить на все имеющиеся вопросы. Я воспроизвёл в памяти основу магии огня, подвесил её рядом с плетением драконов и начал искать схожие моменты. Через несколько десятков минут мне удалось заметить в череде изменений что-то очень знакомое. Мысленным усилием я поставил заклинание на паузу и начал сравнивать рядом стоящие структуры. Несомненно, в плетении драконов присутствует элементы основы магии огня. частично, конечно, но вполне узнаваемо. Основа там изменена, как и в любом человеческом заклинании, она представлена лишь малой частью. Основная же масса структуры это набор силовых узлов и энергетических линий между ними, свойственных определённому заклинанию. И плетение драконов лишь подтверждает правило Я скопировал стоящую на паузе структуру с элементами основы магии огня во вкладку для изобретения новых заклинаний. И тут же получил сообщение от системы. Заклинание: Тепловая сигнатура. Тип: активное. Класс: обычное. Ранг: 1. Навык владения: начинающий. 1 из 1000 минут. Описание: После применения предметы, излучающие тепло, начинают подсвечиваться. Чем интенсивнее свет, тем горячее предмет. Требование: маг, специализация: огонь. Одно очко заклинаний. Требование маны: активация 100 маны, поддержание 60 маны в минуту. Опа! Значит, изменяющаяся структура плетения драконов Это набор разных заклинаний, объединённых в одно целое. Но я больше не видел элементов, схожих с основой огня. Из всего этого можно сделать только один вывод: драконы мультистихийники. Они не привязаны к определённой стихии и могут применять все заклинания без ограничений. Внимание. Вы узнали одну из главных тайн расы драконов. Если об этом станет известно хоть одному представителю этой расы, то человечеству будет объявлена война, и продлится она до уничтожения носителей тайны. В случае объявления войны, игровая смерть любого игрока-человека будет считаться окончательной. Убитым игрокам будет дана возможность создать нового персонажа. Будьте осторожны с полученной информацией. Внимание. Вы совершили уму заключение на основе анализа плетения драконов. Если бы вы строили предположение без доказательно, то подтверждения бы не было. Награда: Плюс +3 уровня персонажа, возможность заменить одно умение. «Совершайте открытие, это награждается!» Меня выбросило из конструктора. «Вот это проверил идею!» «Так, а теперь рассказывай, как это получилось, что ты подрос на три уровня, не дал мне шанса все хорошенько обдумать, брат?» «Ты не поверишь? Я разобрался в принципе по строению плетений драконов и попутно узнал одну из их главных тайн. Мы ехали довольно плотно, и все члены отряда, услышав мои слова, повернули головы, ожидая продолжения. Но я медлил. Нужно минимизировать количество посвящённых, а в идеале вообще никому не рассказывать. Слишком велика цена. Я рассказал всем о сообщении системы, и здраво рассудив, мы решили не обнародовать полученную информацию. Пусть её знают только я. Тогда и шанс расстаться с персонажем будет минимальным. Возможность замены умения. Искусственный интеллект точно читает мысли и награждает желаемым, только недавно думал об этом. Да еще и три уровня. Теперь я 34-й. Мы немного перевыполнили план прокачки, хотя количество опыта с ростом уровней и уменьшилось. Добрались до форта мы часов вверх. 5 по времени системы. Закат в этих местах в районе 9, так что мы ещё успеем проехать несколько десятков километров. Нас встретила Найт. "Ну, привет, путешественники", поздоровалась она. "Принимайте пополнение". В мёртвые земли решили отправиться 30 игроков. Это, конечно, ослабит наши позиции в Бесмевиле, но постройка замка сейчас в приоритете. А там построим телепорт. и будем с лёгкостью перемещаться между клановыми территориями. С тобой хотят поговорить. После этого к моему изумлению из толпы игроков вышел рундар с сыном и подошёл ко мне. Можно вас на пару слов, барон? Заинтригованный я отошёл вместе с гномом подальше от лишних ушей. Небольшая водная часть. Гномы и люди после войны богов всегда оставались союзниками. В каждом приличном человеческом городе есть община гномов. Мы сосуществуем на взаимовыгодных условиях уже сотни лет. Гномы умеют работать с камнем как никто в мире, потому что мы чувствуем горы. Они живые, каждая со своим характером. За тысячи лет мы научились договариваться с породой. Мы делаем проходы в толще горного массива, не нарушая его покой. Каждая шахта, построенная на землях королевства Мемория, создана нашими мастерами. Также мы отмечаем безопасные направления для разработки жилы. Если это делать бесконтрольно, не зная принципов, то порода может взбунтоваться, устраивать постоянные обвалы, прятать лучшие места рождения. Со временем мелкие неприятности будут сменяться более крупными. Начнутся смерти во время добычи, а потом и вовсе может случиться извержение расплавленной породы из недр земли. Такое часто случается у длинноухих. Они не умеют слышать породу. А между нашими народами сложилась давняя неприязнь, берущая своё начало ещё до войны богов. Перехожу к сути. Как-то я услышал от очаровательной Найт, что вы обосновались в мёртвых землях в очень специфическом месте. Из её рассказы я понял, что гора, приютившая вас, богата полезными ископаемыми, но повреждена. Вам необходим гном. Нужно осмотреть её, составить карты безопасных для развития направлений. Я хочу отправить с вами моего старшего сына. Он сделает работу качественно, поможет создать сеть тоннелей и внутренних помещений, да и вообще будет служить вам верой и правдой. После этого гном замолчал, давая мне время обдумать поступившую информацию. Ну что сказать? Предложение, конечно, очень заманчивое. Такой специалист мне необходим. Но должен же быть подвох. не может гном вот так бескорыстно отправить своего сына в опасное путешествие с малознакомым бароном, да ещё и прибывшим из другого мира. Немного узнав гномов, я понял, что своей выгоды они не упустят никогда. Всё это очень интересно, уважаемый Рундар. Но я не вижу вашей выгоды в этом предприятии. Я ждал этого вопроса. У нашего народа сохранились древние карты всех горных массивов этого материка с приблизительным составом полезных ископаемых. Узнав, что король Стефан отправил вас на покорение мёртвых земель, я побывал в Первограде, столице гномов, и с одобрения старейшин получил доступ к этим картам. Нас интересует Арканский массив Когда-то давно там располагалась огромная подземная сеть тоннелей, в которых добывалась масса полезных и очень редких ресурсов. Совет старейшин уполномочил меня сделать предложение Роду де Стар. Мы помогаем вам с освоением скалы, в которой вы начали строительство замка. Берем на себя создание надежных ходов и шахт. Когда замок будет достроен и вы сможете гарантировать безопасность всем присутствующим, к вам прибудут молодые мастера. Сроком на 5 лет они вступят в ваш клан на общих основаниях. Вы получите уникальную возможность обучать ваших людей у искусного оружейника, бронника, ювелира, рудокопа, каменщика и добытчика драгоценных камней. Ох, и гладко стелят. Что же они потребуют взамен? «Ваши условия», — не стал ходить вокруг да около я. «Доступ к Арканскому хребту и пятьдесят процентов добытого!» Я мысленно присвистнул. «Они решили отжать половину ресурсов, добытых на моих землях. А ведь мне еще с них придется платить налог в казну королевства». В казначействе сидят далеко не идиоты, и они осведомлены о сокровищах этой долины не хуже гномов, а скорее всего даже лучше. Как только король и его советники получат сведения, что у нас получилось закрепиться и начать добычу, в тот же миг примчится взмыленный посыльный с указом. Такое богатство не пройдёт мимо короны, и нашему клану скорее всего оставят какой-то процент от добытого. И хорошо, если он будет больше 30. Рундар, вы же не глупый чело э, гном и должны понимать, что таких условий я вам предоставить не могу. Король может объявить залежи стратегическим ресурсом и отстранить мой клан от добычи. Что вы предлагаете? Ушлый гном понял, что провести меня не удалось и решил перекинуть стрелки. Я могу предложить вам 10% от моей доли. Не знаю, какой процент добытого оставит мне его величество король Стефан, но 10% от этого будут ваши. Но работников, горняков, предоставляете вы. Молодой человек, это несерьёзно. 10% вашей пока ещё неизвестной доли. Да если я приду с таким договором к старейшинам, меня изгонят из рода. Минимум 60% и с вас постоянная охрана работников. После 30 минут ожесточённой торговли мы пришли к соглашению, что 30% от нашей доли будет уходить гномам. они предоставляют несколько добывающих бригад а охрана размещение и питание ложатся на наш клан в принципе я был доволен состоявшейся сделкой мы получаем помощника прямо сейчас и шикарных учителей когда укрепим замок а начать добычу получится значительно позже когда сможем обеспечить должный уровень безопасности рабочим Гномы умеют ждать и работать на долгосрочную перспективу мы подписали контракт и довольные друг другом направились к ожидающим нас игрокам когда настала пора прощаться гном подошёл ко мне очень серьёзно посмотрел в глаза и попросил берегите моего сына барон де стар я знаю что в тех землях очень опасно «Доверяю вам самое дорогое, что у меня есть». И, не дожидаясь ответа, ушел, ни разу не обернувшись. С сыном он попрощался, прежде чем подойти ко мне. Молодой парень с именем Рукдар стоял немного обособленно, чувствуя себя лишним в компании чужеземных бессмертных. «Ну, здравствуй, помощник. Готов к путешествию?» — обратился я к нему. «Так точно, господин барон». Всё давно собрано. Тогда выдвигаемся. Это я сказал громко, так чтобы услышали все собравшиеся. До заката успеем преодолеть несколько десятков километров. Я запрыгнул на маунта и двинулся к выезду из крепости. К моему удивлению, Найт пристроилась рядом. Прокачусь с вами до временного лагеря, заночую, а на утро уйду камнем возврата. Скучно мне, засиделась в клан-холле. Сплошные собеседования да бумажная работа. А, хочется приключений. Я её понимал, когда почувствовал мощь стихии и трудно сидеть на месте. Хочется постоянно совершенствоваться, изучать новое, сражаться и побеждать. Потерпи, knight, когда мы обзаведёмся замковым порталом, то станет полегче. Сможем постоянно перемещаться в нужные нам места, и играть станет веселее. Как обстоят дела в Бесмевиле? Ты знаешь, довольно неплохо. К нам выстроилась очередь на вступление человек 50. Мне даже пришлось ужесточить первоначальный отбор, чтобы уменьшить количество кандидатов. Многие, конечно, отсеются. Ты нашёл монстров, а не инструкторов. Они гоняют вновь поступивших по 4 часа в день. Изначально это время было больше, но игроки начали уходить пачками, и пришлось снизить планку. Многие хотят попасть к нам, но тратить на тренировку по 6-7 часов в день на протяжении 2 недель желающих мало. Но оставшиеся становятся неплохими бойцами. Характеристики и умения за это время прокачиваются хорошо. По совету НПС мы вложились в тренировочную площадку. Получилось здорово. Армейская полоса препятствий отдыхает. Когда Леон узнал, что у нас есть хорошие наставники, то начал оплачивать обучение своим бойцам. А сам усиленно ищет тренеров для своего клана, с усмешкой сказала девушка. Он не успевает за твоими мыслями, Кир. Дел, конечно, в городе полно, и обо всём сразу думать не получается. Поэтому и перенимаем хорошие идеи друг у друга. А что с пособниками некромантов? Тут троицу мы поймали. Идея создать отряд наблюдателей-скрытников оказалась хорошей. Похоже, мозгов у тех игроков, которых мы прижали, немного. их рисовали, когда они зашли в один известный нам портал и вели до того, как они активировали кинжал. Нам даже удалось спасти НПС. Оказалось, что если разрушить кинжал в течение 5 минут после заражения, то проклятие проходит. Леон подоспел вовремя и забанил гадов. После этого активность агров в нашем окружении поутихла. Леон вкладывает большие ресурсы и постоянно увеличивает зону обнаружения новых порталов. «Как доход от портала? И вообще, дорого стоила переброска?» Найт скривилась. «Очень. Выгребли все накопления. В казне сейчас 30 золотых. Цены у перемещения грабительские. По 70 золотых и по 100 тысяч опыта. Я присвистнул». Это одного золота ушло больше двух тысяч. Откуда столько денег, Найт? Накопилось по чуть-чуть. Когда открылся портал, денежный ручеек потек в казну. Плюс процент от общего дохода города растет с каждым днем. Да, забыла сказать, удалось пройти данж. Его координатами поделился Леон. А он купил их у проезжающих игроков. Он расположен не очень далеко, так что перемещение туда не сильно затратное дело. Теперь нам необходимо лишь накопить нужную сумму и можно повышать уровень клана. Отличная новость, нужно больше людей. Что с постоялым двором? Кир, не всё сразу. Денег на всё не хватает. Решили строить с помощью выигранного тобой управляющего кристалла. Роскошную гостиницу мы строить не планировали, а для проезжающих торговцев сгодится и что-нибудь попроще. Они обычно прижимисты и не любят тратить много денег на размещение в промежуточных пунктах. Сейчас узнаем цены на материалы и прикидываем бюджет. Найт, скоро закончится ремонт во втором крыле Вирт-центра, и у вас появятся работники. Хорошо, что не боевое население, хоть и состоит в клане, но имеет отдельный лимит, те же самые 100 человек, подумал я. С максимальной скоростью поднимайте им владение профессией, обещайте премии и реалом за перевыполнение плана и переработку. С деньгами проблем нет. Чем больше будет хорошо прокачанных добытчиков, тем быстрее пойдёт развитие замка. Поняла, сделаем. удалось выяснить что-то насчёт других кланов. Информации пока мало. Ходят слухи, что недалеко от Крафпорта крупный клан получил землю и начал строительство замка, но информация не подтверждённая. Мелких кланов уже достаточно много. Есть толковая девушка, оставила её при себе. Готовим шаблоны различных документов на все случаи жизни для межклановых взаимодействий. Вместе с людьми Леона готовим союзнический договор. Это вы молодцы. А какой вообще народ подобрался? Можешь кого-нибудь выделить? Или наоборот, в ком сомневаешься? Ох, не знаю, Кир. Вроде все нормальные, адекватные люди. Все прошли через буштру NPS, не без мата, конечно, но прошли. Распознавание лжи вроде тоже прошли нормально. Но я же не контрразведчик Кирилл. Я не знаю, как правильно задавать вопросы, чтобы поймать человека на несоответствии. Со своей дилетантской точки зрения все нормально. Со своими особенностями и гонором, конечно. Одна девчонка Мак вообще оказалась одной из тех, кому мы подкинули капсулу погружения. В самом деле? Кто магэс седьмы халифа а так компания и подобралась приличная никто ни дебаширил ни до кого не докапывался не устраивал драг нас снаряжения это всем хватило в мёртвых землях магазинов нет хватило не сильно дорогое но достаточно прочное вот так за неспешным разговором солнце ушло за горы и начало стремительно темнеть останавливаемся на ночёвку и разбиваем лагерь скомандовал я и добавил уже тише сонь, ставь сигналку, танк, распредели смены дежурств.